Из-за стола Энни Роллс открывался вид на большую часть северной оконечности острова Айсола. Небо было голубым и безоблачным. Казалось, что небоскребы утыкаются в него своими шпилями. Интересно, долго еще сохранится такая погода? Было уже 20 октября, и обычно в такое время уже ощущается приближение ноябрьских холодов. Отдел по расследованию изнасилований помещался на шестом этаже нового здания полицейского управления в самом центре города. Огромное строение из стали и стекла, возвышающиеся над всей округой, и подавляющие дома поменьше, в которых располагались различные городские службы. До того, как это новое здание было выстроено, Их отдел находился на территории одного из старейших полицейских участков города, в ветхом доме, неподалеку от моста через реку Хайвей. Тогда жертвы изнасилований неохотно обращались в полицию. Они подозревали, и зачастую не без оснований, что здесь им придется не легче. Одного взгляда на облупленные стены дома на Дактур-стрит Было достаточно, чтобы отвратить многих от малоприятной беседы со специалистами, которые занимались такими преступлениями. Теперь таких страхов возникать как будто не должно. Новое здание выглядело стерильно чистым, словно больница, потому у несчастных женщин возникало ощущение, что говорят они с врачами, а не с полицейскими, которые, как они совершенно справедливо считали, принадлежат к воинским формированиям или, во всяком случае, к чему-то очень похожему. Эни благодарила судьбу за новое здание и за новое помещение в нем. Это облегчало ее работу. И компьютер тоже. Она сказала Эллинберг чистую правду, что с помощью компьютера выясняет, не было ли других повторных насилий, кроме тех, о которых с уверенностью говорили три женщины. Она сказала не зря, что в компьютер внесены данные на самих жертв, чтобы поискать некоторые общие особенности, которые заставляют насильника гоняться именно за ними. Что касается первой проверки, она попросила оператора, человека со странным именем Бинки Баулс, начать буквально с первых чисел января, хотя первая из трех жертв, твердо уверенных, что это был один и тот же мужчина, заявила в полицию только в апреле, то есть полгода назад. Файлы со сведениями обо всех зарегистрированных насилиях были уже внесены в компьютер. Бинке оставалось только нажать нужные клавиши, чтобы на мониторе появилось имя женщины, ставшей жертвой второго или третьего, четвертого или даже пятого насилия. К немалому удивлению Энни, таких случаев обнаружилось 13. Первую жертву звали Лоис Кармонди. Она впервые обратилась в 112-й полицейский участок 7 марта. Ее имя возникало еще три раза, все на территории того же участка. Последняя в перечне – Женне Рейли. Она была изнасилована второй раз только на прошлой неделе, через четыре дня после того, как Мэри Холдингс оставила заявление в 87-м. Оба инцидента с Дженет Рейли произошли на Риверхеде. Тот, кого они искали, если это и в самом деле был один и тот же человек, работал весьма интенсивно. Такое впечатление, что выбирал он свои жертвы наугад и при этом во всех пяти крупных районах города. Так что фактор места Энни исключила. Затем работа Бинки сделалась потруднее выводя файлы с информацией о каждой из 13 женщин он отдельно фиксировал данное имя описание мужчины и далее разбивал данные по графам цвет кожи возраст вес рост цвет волос цвет глаз особые приметы шрамы татуировка а также оружие если таковое имелось и не хотела было чтобы он добавил еще одну графу во что был одет преступник но потом решила, что в этом нет смысла. Одежду меняют в соответствии со временем года, а первое из заявленных изнасилований было в марте. Бинки составил список жертв в хронологическом порядке. Вот как он выглядел. Жертвы. Преступники. Лоис Карманди. Первая. Белый. 30, 80, 180. Волосы коричневые. Глаза голубые, особых примет нет. Второе, те же приметы. Третье, те же приметы. Четвертое, те же приметы. Мэри Джейн Моффит. Первое, черный. Девятнадцать, сто, двести. Волосы черные, глаза карие. Особые приметы. Шрам над левым глазом. Второе, белый, двадцать семь. 30 90 170 Бланка Диас. Первый. Белый 25 30 100 200. Волосы шатен. Глаза голубые. Особых примет нет. Нож. Второй. Те же приметы. Третий. Те же приметы. Патриция Райен. Первый. Белый 30 35 Восемьдесят, сто восемьдесят, волосы, шатен, глаза голубые, особых примет нет, нож. Второе, те же приметы. Третье, те же приметы. Ванесса Хьюз. Первое, белый. Двадцать один, сто, двести, волосы, шатен, глаза голубые, татуировка, слово «любовь» на левой руке ледоруб. Второе. Черный. 25-30. 120-220. Волосы черные. Глаза карье. Особых примет нет. Кухонный нож. Вивьен Шаброн. Первое. Белый. 30-35. 100-180. Волосы шатен. Глаза голубые. Особых примет нет бритва второе те же приметы третье те же приметы элен Рейндальс. первое черный сорок два сто сто девяносто волосы черные глаза карие особых примет нет кухонный нож второе мулат семнадцать сто сто семьдесят волосы черные глаза карие особые приметы изображение цветка в паху пистолет Анжела Феррари первое белый тридцать два сто сто девяносто волосы шатен глаза голубые особых примет нет бритва второе те же приметы третье те же приметы четвертое белый тридцать два Семьдесят пять, сто семьдесят пять. Волосы светлые, глаза зеленые Особых примет нет. Терри Купер. Первое. Белый. Тридцать два, сто, сто восемьдесят. Волосы шатен, глаза голубые. Особых примет нет. Бритва. Второе. Те же приметы. Сесили Бейнбридж. Первое. Белый. Тридцать, сто, сто восемьдесят, волосы шатен, глаза голубые, особых примет нет. Бритва, второе, те же приметы. Клара Престон, первое, белый, пятьдесят, пятьдесят пять, семьдесят, сто сорок, волосы черные, глаза карие особые приметы. Шрам на большом пальце, пистолет. Второе. Белый. Шестнадцать. Семьдесят. Сто сорок. Волосы шатен. Глаза карие. Оружия нет. Мэри Холдингс. Первое. Белый. Тридцать. Восемьдесят. Сто восемьдесят. Волосы шатен. Глаза голубые. Особых примет нет. Бритва. Второе. Те же приметы. Третье. Те же приметы. Дженет Рейли. Первое. Белый. Двадцать восемь. Сто десять. Двести. Волосы шатен. Глаза голубые. Особых примет нет. Бритва. Второе. Те же приметы. Из этого списка Энни сразу же исключила тех, кого с очевидностью насиловали разные мужчины, например, белый и черный. Или лица, чьи приметы слишком явно не совпадают. Это случайное совпадение, что вполне может быть в этом городе, где полно полоумных. Четверо таким образом твердо отпали. А против имени Анджела Феррари Энни поставила вопросительный знак. Ее насиловали четырежды, но последний тип, судя по ее описанию, заметно отличался от первых трех. А вернее, от одного, потому что его приметы повторялись. Таким образом, осталось восемь с половиной кандидатов. Каждая из девяти женщин говорила, что насильник был белый, шатен, голубоглазый, без особых примет и с бритвой в кармане. Шестеро отметили, что рост нападавшего был метр восемьдесят, четверо, что два метра, двое, что метр семьдесят. Вес, согласно показаниям жертв, колеблется между 7, 10 и 90 килограммами, при этом большинство склоняется к 90 килограммам. Что касается возраста, то одной он показался 28-летним, другой между 25 и 30, третьим 30-летним, еще двум 32-летним и, наконец, двум оставшимся между 30 и 35 Таким образом, можно было с большей степенью вероятности утверждать, что речь идет о белом мужчине примерно 30 лет, ростом 1,80 восемьдесят и весом в девяносто килограммов, голубоглазом шатене без особых примет, вроде татуировки или шрамов. Столь же очевидно, что он носит бритву и что, по крайней мере, однажды в случае с Бланкой Диас пускал ее в ход. Составив таким образом словесный портрет насильников, Эни передала его Бинке, засадив его за довольно нудную работу. Надо было просмотреть на компьютере все зарегистрированные случаи насилия на предмет обнаружения мужчины или мужчин, которые отвечали бы этому портрету. Далее она перешла к самим жертвам, пытаясь отыскать нечто общее, что превращало их в жертвы одного и того же преступления. Просмотрев массу записей, она составила из них еще одну таблицу. Просмотрев внимательно таблицы, Эни сделала несколько заметок. Надо, чтобы Бианки и эти данные ввел в компьютер. Итак, большинство жертв белые. Две афроамериканки, одна пуэртоариканка. Все они католического вероисповедания. Три замужем. Четыре не замужем, две разведены. У пятерых нет детей, у одного четверо и еще у одной трое. У оставшихся по два ребенка. По происхождению большинство из них ирландки. Возраст колеблется от 19 до 46, а в среднем, как у самого насильника, примерно 30. Эни снова поглядела на таблицу. «Странно, что все они католички». Необычно и то, что ни в одном случае не было извращений. Обычно бывает иначе. Интересно, удастся ли Бинке Баузу найти человека с бритвой в кармане, который бы соответствовал описанию и у которого на уме только обыкновенное насилие? А нужна была дополнительная информация».